Так что же время от времени выбивает меня из колеи? Кстати, что-то больно много яхт. Проплывают одна за одной. М -м -м, окей, о чём я тут говорю? А, да, да, да, да. вспомнил. Давайте разберёмся. Я чувствую, что-то не так. Не то, чтобы я был несчастлив. У меня замечательная жизнь. Наверное, я просто хочу большего. Я словно стремлюсь к чему-то большему, лучшему. Тянусь изо всех сил и не могу дотянуться, Понимаете? Раньше создавая, я как бы помещал себя в другую действительность, ощущая себя обладателем всего того, что хочу, но затем останавливался и возвращался назад. Здесь моя настоящая жизнь. И здесь я пытаюсь создать 3 миллиона 600 тысяч и место, где живет моя мечта. Где-нибудь э, на берегу океана, где ветер всегда теплый, а солнце сияет, и песок всегда прекрасен, И вообще все красиво, и не нужно никуда бежать, потому что все здесь – прекраснейшая фантазия, какую только можно вообразить. Но существует разрыв между этим воображаемым местом и действительностью. Независимо от того, насколько вы счастливы, вы всегда хотите достичь большего, иного. В то же время желательно быть довольным своим настоящим, даже стремясь к большему. Я понял. Вот откуда пришел мой внутренний конфликт. Я пытаюсь достичь большего, но еще не достиг и оказался в неустойчивом состоянии. И пока не разобрался, что с этим делать. Да, это оно, то, что я чувствую. Теперь вспоминаю. Такие ощущения появляются, когда я посвящаю много времени процессу творения. Иногда это выбивает меня из колеи, потому что на самом деле я еще не там, где хотел бы быть. Хотя я счастлив в настоящем, но, стремясь создать что-то иное, я как бы отрываюсь от места, где нахожусь, и стараюсь приумножить счастье. Потом приходит легкое ощущение недостатка счастья. Я чувствую себя не в своей тарелке, в настоящем. И тогда, чтобы восстановить баланс, нужно вернуться в настоящее и почувствовать к нему благодарность». Похоже, что после того, как я визуализирую желаемое, испытываю благодарность за нахождение в новом месте, ощущаю счастье от присутствия там, затем мне следует возвращать себя в настоящее и уделять несколько минут чувству благодарности ко всему, что у меня уже есть. Так получится более сбалансированно. Точно. Так и надо делать. Я получал письма от людей, пытающихся создавать что-то. Они пишут, что чувствуют себя как-то не так. Теперь все ясно. Вот, оказывается, в чем дело. Чтобы привести все в равновесие, я включусь в чувство благодарности к 3 миллионам 600 тысячам долларов. Потом вернусь в настоящее и найду в себе чувство благодарности за все, что у меня есть. Яхту, жену, пса руди, за то, что я жив, и у меня есть деньги. Вообще за все, что у меня сейчас. За мою свободу. да. Я могу спокойно сидеть, ничего не делая, или читать, или спать, общаться с друзьями. Это все стоит благодарности. Помните, цель жизни в наслаждении самым разнообразным опытом. Относитесь ко всему как к приходящему и чувствуйте благодарность ко всему, что возможно.